Алексей Иванович Ангелов, известный в определенных кругах как Леха Ангел, занимался достаточно необычным и вместе с тем солидным бизнесом. Он проводил подпольные аукционы. Если какой-то солидный человек хотел выгодно продать дорогую вещь сомнительного происхождения, например, краденную картину или драгоценности не вовремя скончавшейся родственницы, стоило обратиться к Лехе Ангелу. Поговаривали, что иногда на его аукционах продавался и живой товар, но, скорее всего, это были всего лишь слухи. Ангел снимал для своих аукционов роскошные виллы в ближайших пригородах Петербурга. Каждый раз торг проводился в новом месте, чтобы обеспечить его безопасность. Вообще, безопасность торгов была главным достоинством Лехиной фирмы. Его люди следили за тем, чтобы вспыльчивые клиенты проходили в зал без оружия, они же проверяли аккуратность расчетов, следили за порядком в зале, заботились о том, чтобы продавец, получив деньги за свой товар, сумел убраться во своясь с живым и с деньгами. Кроме того, миловидные девушки из ангеловской фирмы придавали аукционам привлекательность и уют, разносили среди гостей напитки и старались, чтобы даже в случае неудачи на торгах гости ушли довольными. За все это Ангелов брал 10% от общей стоимости проданных на аукционе лотов, и он свои деньги отрабатывал если кто-то позволял себе на аукционе у Ангелова недостойное поведение. Конечно, то, что считается недостойным по понятиям, а также такие поступки, которые могли поставить под удар устоявшуюся репутацию фирмы, нарушителя вежливо, но решительно выпроваживали из зала и впредь на аукционы не допускали. Короче, у Лехи Ангела была солидная фирма – Поэтому ни Муса, ни штабель не удивились, когда Равиль Каримов выставил непременным условием своего участия в торгах за картину Жибера, чтобы аукцион проводил ангелов. Все посчитали это пожелание разумным и понятным. Леха-ангел сначала удивился, узнав, что на аукционе будет выставлена только одна вещь, но когда он услышал, что стартовая цена за картину назначена 400 тысяч долларов, успокоился, на аукционах цены поднимаются от стартовых очень значительно, и его гонорар обещал стать вполне приличным. Единственное, на чем он настаивал, что участников аукциона должно быть минимум трое. Таковы правила, иначе аукцион не состоится». Скрипя сердце, Муса согласился считаться третьим участником. Своих больших наличных денег у него не было. Он взял 400 тысяч под залог у человека, с которым предпочел бы не связываться, и теперь очень по этому поводу переживал. Вообще он понимал, что дело с картиной, казавшееся таким простым в начале, теперь стало трудным и непонятным. Муса боялся, что дело выйдет из-под его контроля. На самом деле так и случилось, но татарин об этом пока не подозревал. Ангел договорился об аренде на двое суток подходящего помещения. Два дня требовалось для того, чтобы подготовить зал для аукциона. Место проведения торгов держалось в глубочайшем секрете. В назначенный день все участники аукциона должны были по отдельности прибыть в названное «Ангелом» место. Там в их машины садились люди-аукционщика, и дальше уже они командовали движением. День аукциона настал. Гоша Фиолетов попетлял по городу, чтобы убедиться в отсутствии так называемого «хвоста». Наконец остановился возле фотоателье Джинчарадзе. Шата вынес свернутый в рулон холст, посмотрел ободряюще, и Гоша поехал на место встречи с человеком ангела на обводный канал, возле начала Витебского проспекта. У них с шатой все было оговорено на случай благоприятного исхода. В случае же полного провала Гоша решил покориться судьбе и никаких мер не предпринимать для своего спасения. И все равно он нервничал и постоянно оглядывался в зеркало заднего вида. Это был самый опасный участок пути. Если бы Муса вздумал изменить свои планы, он мог бы напасть сейчас на машину Фиолетова, отобрать картину и продать ее напрямую. Конечно, это было бы глупо и нелогично, Аукцион обещал большую прибыль, но Фиолетов готов был ждать любой подлости от этого злого и нервного татарина, запсиховавшего после смерти Шмыгуна. Впрочем, Гоша понимал, что мыслит он нелогично от того, что сам сильно психует. Наконец, Гоша подъехал к условленному месту. Из черного джипа, номер которого Гоша сообщили накануне, вылезли двое подтянутых плечистых ребят. Они назвали Фиолетову пароль и сели в его машину. Гоша вздохнул с облегчением. Теперь за его безопасность отвечал Леха Ангел. Один из сопровождающих сел на место водителя, и машина, промчавшись по Витебскому проспекту, вырулила на Киевское шоссе. Не доезжая до Пушкина, они свернули на второстепенную дорогу с отличным покрытием Немного покружили и, наконец, остановились перед двухэтажным коттеджем причудливой новорусской архитектуры, украшенным башенками и колоннами, напоминающими одновременно все стили европейской архитектуры от готики до модерна. Еще раз подивившись диковинным эстетическим предпочтением новых хозяев жизни, Гоша Фиолетов вышел из машины. Перед входом в коттедж, Аккуратные, элегантные охранники вежливо, но вместе с тем очень тщательно обыскали его и затем проводили в уютную гостиную, где можно было дождаться начала аукциона. Во избежание конфликтов все участники будущих торгов были разведены по разным комнатам, благоразмеры размеры арендованного особняка вполне это допускали. Миловидная девушка в классической униформе горничной Предложила Гоша на выбор любые напитки: от боржоми до лучших сортов шотландского или ирландского виски и элитных французских коньяков. Гоша, боявшийся утратить ясность мысли, выбрал банальный апельсиновый сок. Наконец дверь гостиной распахнулась, и сам Алексей Иванович Ангелов в смокинге и бабочке пригласил Фиолетова в аукционный зал. Гоша передал помощнику Ангелова холст, и бассейн в гареме занял почетное место на Мальберте в центре зала. Участники аукциона расселись. Леха Ангел, очень представительный в своем смокинге, занял место за столом, больше напоминая не аукционера, а дирижера симфонического оркестра. «Господа! Внимание!» — произнес он хорошо поставленным баритоном. — Аукцион начинается! — Валяй, Леха! — подал ответную реплику брюнет со сломанным боксерским носом один из двух представителей штабеля. Развалившись в глубоком кожаном кресле, боксер потягивал из толстого дымчатого стакана виски Джонни Уокер. Ангел недовольно оглянулся на развязанного малого, но не стал заводиться и объявил. На торги выставлен единственный лот. Картина французского художника Клода Жибера «Бассейн в гареме». Холст, масло, размер 60 на 72 сантиметра. Сюжет картины представляет собой «Шлюху в бане!» радостно выкрикнул боксер. «Попрошу уважения к аукциону!» недовольно пророкотал Ангелов. «Ну, сюжет вы сами видите. Стартовая цена лота составляет 400 тысяч долларов. Ваши предложения, господа!» Муса, который сам приехал на аукцион с двумя плечистыми так называемыми консультантами, мрачно глядя на Ангелова своими колючими холодными глазами, поднял два пальца. «420 тысяч!» Жизнерадостно провозгласил Ангелов. «Четыреста тысяч раз!» «Четыреста двадцать тысяч два!» «Четыреста...» Боксер не дал Ангелову договорить и поднял три пальца достаточно неприличным жестом. Полный широколицей мужчина средних лет, представлявший на аукционе Равиля Каримова, сидел на краю стула, переводя взгляд с аукционера на участников торгов, и не говорил пока своего слова. Ангелов удовлетворенно кивнул боксеру и нараспев произнес «Четыреста тридцать тысяч! Благодарю вас! Четыреста тридцать тысяч раз! Четыреста тридцать тысяч два!» Фиолетов, которому редко приходилось бывать на аукционах, наблюдал за лицами участников, за их поведением. Боксер постоянно подзывал официанток, то щипал их, то шлепал пониже спины, пил уже третий стакан виски, переговаривался в полный голос со своим соседом. Муса был мрачен и напряжен. Поглядывал на остальных присутствующих зло и подозрительно. Представитель Каримова очень внимательно следил за каждым из своих конкурентов, за жестами аукционера. «Кажется, только он действительно разбирался в технике и психологии аукциона». «Четыреста тридцать тысяч!» — ангел поднял молоток, но Муса резко выбросил вверх сжатый кулак. «Четыреста пятьдесят тысяч!» — ангел поклонился и снова провозгласил. «Четыреста пятьдесят тысяч раз!» Он явно получал удовольствие от исполнения своей роли, от напряжения присутствующих в зале людей, от запаха больших денег и большого азарта. «Четыреста пятьдесят тысяч два!» На этот раз боксер взмахнул рукой в каком-то неуловимом жесте, но ангел понял его и радостно сообщил «Пятьсот тысяч, господа! Пятьсот тысяч раз!» «Пятьсот тысяч два! Пятьсот тысяч три!» И молоток в руки ангела поднялся для завершающего удара. Гоша Фиолетов обмер. Единственный настоящий покупатель, представитель Равиля Каримова, все еще молчал. И сейчас аукцион мог закончиться на том, что картина достанется штабелю, который вовсе не собирался ее покупать». Неужели вся афера лопнет, как мыльный пузырь? Но в тот момент, когда молоток аукционера начал свое роковое движение к столу, широколицый приподнялся со своего стула и выбросил вверх руку. — Шестьсот тысяч! — восторженно воскликнул ангел. — Шестьсот тысяч, господа! Его радость прекрасно можно было понять. Причитающиеся ему десять процентов за прошедшие с начала аукциона минуты выросли уже в полтора раза. — Шестьсот тысяч раз! — Ангел опвел зал внимательным взглядом. — Шестьсот тысяч два! Никто не рисковал больше поднимать цену. Участники торгов напряженно следили за аукционером. — Шестьсот тысяч три! Молоток поднялся над столом. Завис на мгновение и с громким стуком опустился. Ангел снова оглядел присутствующих и провозгласил значительно, как священник Самвона. — Продано, господа! Поздравляю вас! Ангел шагнул в сторону Широколицева. — Попрошу вас в комнату для расчетов, а потом мы поможем вам упаковать картину. Ангелов махнул рукой официанткам, и они разнесли всем присутствующим шампанское по поводу удачного завершения торгов. Гоша вслед за Ангелом и человеком Равиля прошел в соседнюю комнату. Там широколицей открыл объемистый кейс и отчитал сначала 60 тысяч Ангелову, а затем, пересчитав деньги в кейсе, оставил в нем 540 тысяч для Фиолетова. Разобравшись с деньгами и тщательно пересчитав их, все трое вернулись в зал, чтобы торжественно передать картину представителю покупателя. Остальные участники аукциона пили шампанское и наблюдали за финальной стадией торгов. По результатам аукциона... «Вы стали обладателем картины Клода Жибера «Бассейн в гареме», торжественно провозгласил ангел и снял холст с Мальберта, чтобы вручить его покупателю. И в это мгновение двери зала с грохотом распахнулись, и в них ворвались автоматчики в пятнистых комбинезонах и черных масках с прорезями для глаз. В то же время стекла в окнах со звоном посыпались на пол, и в оконных проемах... Появились такие же фигуры в масках и защитной униформе с нашивками Рубоп. Всем стоять! — яростно проревел невысокой широкоплечий человек, судя по всему, командовавший незваными гостями. — Стреляем без предупреждения! На несколько секунд в зале воцарилась тишина. Люди штабели им усы. Не раз попадавшие в такие переделки злобно переглядывались, но не предпринимали никаких попыток сопротивления. Муса шипел, как разъяренный кот, и, казалось, искал кому бы вцепиться в глаза когтями. Несколько спецназовцев разбежались по залу и под дулами автоматов отобрали кейсы с деньгами у Мусы и боксера. Леха Ангел, на чью профессиональную репутацию сегодняшний провал должен был лечь несмываемым пятном, стоял в центре зала неподвижно и внушительно, как капитан терпящего бедствия корабля и в полголоса матерился, что очень плохо сочеталось со смокингом и бабочкой. Однако это непродолжительное затишье перед бурей прервал человек, от которого этого меньше всего ожидали — Полный широколицый представитель Равиля Каримова с неожиданной для его комплекции ловкостью согнулся, выхватил прикрепленный к лодыжке под подбрюченный маленький пистолет и, яростно выкрикнув Сволочь, это ты нас заложил. Трижды выстрелил Фиолетово. Гоша покачнулся и, не издав ни звука, рухнул на пол. Командир спецназа мгновенно развернулся и выстрелил в человека с пистолетом. Тот глухо охнул и тяжело повалился на ковер. На светлом ковре под ним растеклось темно-красное пятно. Тут же, воспользовавшись мгновенным замешательством, ангел кинулся к стене зала и распахнул потайную дверь, замаскированную под стенную панель. Следом за ним в три огромных прыжка бросился боксер. По дороге он схватил валявшийся на полу злополучный холст и с этой добычей скрылся в темном проеме. — Стоять! — рявкнул страшным голосом командир спецназа и дважды выстрелил в потолок, не щадя роскошную лепнину. Оставшиеся в зале люди замерли на своих местах, Спецназовец огляделся, достал мобильный телефон и распорядился. «Пришлите санитаров. Два человека ранены или убиты». Видимо, санитарная машина дежурила рядом с особняком, потому что буквально через несколько минут в зал вошли четыре человека с двумя носилками. Погрузив на носилки безжизненные тела Фиолетова и его убийцы, санитары покинули зал». Двери за ними едва успели закрыться, как неожиданно в особняке погас свет, и воцарилась темнота. Видимо, Ангелов, чувствовавший ответственность за происшествие, сумел отключить общее питание в здании, чтобы дать шанс оставшимся участникам аукциона спастись бегством. В темноте слышались возня, ругань, топот бегущих людей, звуки ударов. Никто не стрелял, боясь в потьмах попасть по своим. Только командир спецназа ревел, как белый медведь, в теплую погоду. «Стоять! Всех, суки, перестреляю! Стоять на месте!» Через полминуты в зале включили дежурное освещение, но при его свете стало ясно, что все, кроме спецназа, благополучно улетучились через открытую ангелом потайную дверь. Самое интересное, что спецназ не предпринимал никаких попыток преследовать беглецов, а командир, облегченно вздохнув, убрал револьвер в кобуру и негромко сказал. «Все, ребята, спектакль окончен». «Эй, не мой обратился к нему один из бойцов. «А картину-то сперли?» «Неважно», — ответил командир. «Все путем». Санитарная машина, увозившая с места злополучного аукциона тела двух жертв, отъехала несколько километров от особняка и остановилась. Один из санитаров заглянул в задний отсек машины к пострадавшим и сказал «Все, парни, отбой воздушной тревоги!» Так называемые трупы зашевелились, Гоша Фиолетов Сел на носилках, снял окровавленный пиджак, затем отцепил манишку с красящими капсулами, которые открылись по радиосигналу в момент выстрела, имитируя кровавые пулевые ранения. На соседних носилках освобождался от театрального реквизита его партнер по спектаклю на аукционе, человек Равиля Каримова. Пока мнимые жертвы приводили себя в порядок, К так называемой «скорой помощи» подъехал вместительный джип, из которого выпрыгнул немой, начальник охраны Каримова, сыгравший в недавнем спектакле роль командира спецназа. «Но как, покойнички!» — жизнерадостно окликнул он пострадавших, заглядывая в фургон. «Исцелились?» «Вашими молитвами!» — дружелюбно отозвался Гоша. «Ну, держи, парень!» мой протянул фиолетову кейс здесь твоя доля 200 штук половина навара 400 причитается шефу просто потому что он шеф четверть мне с ребятами за оперативность и мускулатуру четверть твоя за идею и удачное исполнение по-моему справедливо все правильно гоша кивнул и взял кейс «До города подбросите?» Штабель сидел у себя в кабинете мрачнее тучи. Витя, боксер, стоял перед ним, потупив очи долу, и оправдывался. «Шеф! Спецназ нагрянул! Всем автоматы в рыло сунули! Что мы могли сделать? Тем более, что мы вообще чистые были, как в бане! Лехины орлы перед входом пушки отобрали, обшмонали подчистую!» «Ты же сказал, что человек Равиля протащил ствол и замочил пана профессора!» «Черт его знает!» — Витя пожал плечами. «Может, его не так тщательно шмонали? Он с виду лох-лохом, а нас так общупали, не то что ствол резинку жевательную не пронести!» «Ох, козлы! В которые уже раз простонал штабель! Такие бабки потеряли!» Если бы этого драного профессора там не замочили, я бы сам его пришил за то, что в такую муть нас втянул. Говоришь, у этих гадов были нашивки рубов? Но глухо, ничего не сделаешь. Небось, сволочи, себе деньги хапнут, поделят по тихому. Ох, козлы. Шеф, виновато и нерешительно проговорил Витя. Я хоть картину сумел прихватить, когда удирал. — Да что это за картина? — завопил штабель. — Да фига мне эта картина! Она и половины тех денег не стоит! — Так ведь хотел же тот лох ее купить. Аж шестьсот штук платил. Может, связаться с ним? Договориться? Хоть часть денег отыграть? Штабель задумался, посмотрел на Витю с некоторым интересом, затем перевел взгляд на Эрлиха. — Семен. — Может, парень дело говорит? — Связаться с Равилем? Тряхнуть его? Если он так сильно на эту картину запал, может, по второму разу за нее заплатит? Денег-то у него дофига. Ну — Ну-ну, — недоверчиво покачал головой Семен Борисович. «Что-то меня терзают смутные сомнения. Найдется ли такой идиот, который второй раз заплатит за эту мазню?» «Кстати, Сергей, я видел ее только издали. Дайте хоть в руках подержать». «Ради бога!» Штабель достал из сейфа, свернутое в трубку, полотно. «А что такое? Ты мало держал в руках такой ерунды?» Эрлих развернул холст, внимательно осмотрел его с обеих сторон, подсокал языком и, наконец, сказал. — Сергей, я очень не хочу вас еще раз расстраивать. Вы сегодня и так уже очень много пережили. Потерять большие деньги — это такое тяжелое моральное потрясение, с которым может сравниться разве что неожиданный приезд сразу целого автобуса родственников из отдаленной провинции, да и то вряд ли. — Семен! — — завопил штабель. — Прекрати молоть языком. У меня и так уже настроение кого-нибудь убить. Ты что, хочешь стать этим человеком? — Упаси, Боже! — воскликнул Эрлих с театральным испугом. — Так говори быстро, в чем дело. — Это не та картина! — с вековой грустью в голосе ответил консультант. — Что значит «не та»? Это, я глубоко извиняюсь, не Клоджи Бер. и вообще это не XIX век. Это очень такие свежая копия, честно говоря, не слишком хорошая. Я бы даже осмелился сказать, что эту вещь делал какой-нибудь студент четвертого курса. Опытный человек никогда в жизни не позволил бы себе такой грубый мазок. Семен Борисович Эрлих был очень опытным экспертом, и совершенно верно определил копию, и студента четвертого курса тоже верно вычислил. Студент попался нерадивый, и профессор Аристархов в свое время выгонял его с этой копией раза три, пока не добился сколько-нибудь приемлемых результатов. «Извините меня, Сергей, но это самая настоящая халтура». «Вы только взгляните в этот угол!» — Эрлих показывал штабелю какой-то особенно неудачный фрагмент картины. Но грозный авторитет ничего уже не видел от злости. Его лицо, обычно бледное и бескровное, побагровело. Маленькие глазки чуть ли не вылезли из орбит. Он скочил с места, затопал ногами и заорал. «Гниды!» «Козлы! Растудыть вас всех общим списком и по отдельности! Мало того, что четыреста штук баксов протрюхали, так еще приволокли мне фальшивку, дренную копию! Мне, штабелю! Да я вас всех на кошачий корм переработаю, идиоты чертовы!» Штабель схватил со стола первая попавшаяся под руку, Это оказался литровый подарочный штоф отборного армянского коньяка и швырнул его в направлении Вити-боксера. К счастью, Витька еще сохранил настоящую боксерскую реакцию и, увернувшись от бутылки, как очумелый, выскочил из кабинета, захлопнув за собой дверь. Вслед ему полетели разные мелкие и крупные предметы, подвернувшиеся в недобрый час разъяренному авторитету. Семен Борисович, слишком старый для того, чтобы спасаться бегством, тихонько сидел в уголке, прикрывая голову копией. Когда взрыв злости у штабеля закончился, Эрлих сказал, — Сережа, не поймите меня превратно, но у вас определенно наступила полоса неудач. Сами посудите, вместо двух холстов Шагала и подлинника Жибера — у вас почему-то очутились две паскудные копии этого самого Жибера, и самое главное, никто не представляет, каким образом это случилось, то есть вам даже наказать некого. Сережа, это перст судьбы. Вам не кажется, что нужно сменить род деятельности? Штабель злобно посмотрел на него налитыми кровью глазами и ничего не ответил.